в ее голосе пряталось напряжение. я стиснул зубы и пробормотал в трубку, а как те, которым я сделал инъекцию? никакой разницы. деваться от правды было некуда, и я сразу же поехал туда. всю дорогу меня давило ощущение холодной пустоты внутри, безнадежной безысходности. меня не хватило духу войти в дом, и я торопливо зашагал к лугу, где паслись злополучные телята. И когда я оказался среди них, когда внимательно к ним присмотрелся, муки, которые я испытывал по пути сюда, побледнели в сравнении с тоскливым ужасом, нахлынувшим на меня теперь. Надвигалась еще одна катастрофа. Второго такого удара Миссис Далби уже никак не выдержит, а телята сдохнут, и не половина, как год назад, но все. Потому что в состоянии их незаметно никакой разницы, и ни один даже не пытается побороть болезнь. Но какую болезнь? Господи, я же дипломированный ветеринар. Ну пусть не такой уж опытный, однако и не зеленый новичок. Так должна же забрежить у меня хоть какая-то мысль, почему целое стадо телят вот-вот попадет на живодерню прямо у меня на глазах. Я увидел, что от дома ко мне идет миссис Далби. Рядом, решительно взмахивая руками, шагает Вильям, а Чарли замыкает шествие. Ну что я им скажу? Пожму с горькой усмешкой плечами, дескать, ума не приложу, что с телятами. мне лучше ли сейчас же позвонить Меллоку? Конечно, в будущем году вам нечего будет продать на скотном рынке, но велика ли важность? К тому времени с фермой вы все равно расстанетесь. Спотыкаясь, я переходил от теленка к теленку, и мне становилось все труднее дышать. Одной, же одной, же Бессильно опущенная голова — торчащие кости темные уносящие жизнь струйки и полная неподвижность наверное каждый шаг дается им с трудом вот тот шагнул было зашатался и чуть не упал чарли толкнул калитку ярдах встаь ниже по склону я уставился на тенка передо мной ну скажи же скажи в чем дело что у тебя болит с чего все началось но ответа не было Теленок, один из самых маленьких, с почти шоколадной головой, тупо смотрел на меня сквозь очки. Что-что? О чем я думаю? Какие еще очки? С ума я схожу, что ли? О, черт! Но у него же правда очки? Оба глаза обведены кольцом более светлой шерсти. И у того тоже. Ура! Все ясно! «Наконец-то!» Ко мне, слегка запыхавшись, подошла миссис Далби. «Доброе утро, мистер Хэрриот», — сказала она, стараясь улыбнуться. «Так что же?» я обвела телят тревожным взглядом. «Доброе утро, доброе утро, миссис Далби!» Воскликнул я радостно, с трудом подавляя желание прыгать, хохотать, а то и пройти с колесом разок-другой. «Да, сейчас картина совершенно прояснилась, «Правда? Но в чем же?» «Недостаточность меди», — ответил я небрежно, словно с самого начала взвешивал такую возможность. На это указывает снижение пигментации, особенно вокруг глаз. «Вот, приглядитесь, шерсть у них почти у всех бледнее обычной...» Я небрежным жестом обвел телят. Чарли закивал. «Ей-богу, так...» Да я и сам все время думал, и чего это у них шерстью? А вылечить их можно? Задала миссис Далби неизбежный вопрос. Несомненно. Я сейчас же пойду приготовлю микстуру с медью, и мы каждому дадим полную дозу. Пока они на подножном корму, надо будет повторять дважды в месяц. Конечно, лишние хлопоты, на другого средства нет. Вы сумеете? Да уж как нибудь сказал Чарли. Уж как-нибудь повторил малыш Уильям и выпятил грудь, словно готовясь схватить теленка.